Наконец, Луква согласился поручиться за Крузенштерна. Тогда чиновники выставили новые требования, чтобы Нева все же покинула Кантонскую гавань и остановилась в соседней бухте, называемой Вампу. «От Вампу до Кантона два шага, и грузиться вам там будет очень удобно», — говорили Крузенштерну мандарины. «А нас вы спасете от опасности, потому что император придет в ярость, если узнает, что мы пустили в Кантонскую гавань иностранное судно». Крузенштерн отвечал, что он пойдет в Ампу в том случае, если ему разрешат привести туда и Надежду. Мандарины согласились. На другой день Нева стояла уже в Ампу. 15 декабря рядом с ней бросила якорь Надежда. Тогда начали торговаться с Луква. Это оказалось самым трудным делом из всех. Луква предложил сначала за все меха ничтожную плату и повышал свою цену чрезвычайно медленно. Когда Крузенштерн не соглашался... Он угрожал снять свое поручительство, уезжал на берег, но через час возвращался и предлагал на пару тысяч больше. Крузенштерн начал торговаться с раннего утра, и к вечеру у него болела голова. Так продолжалось изо дня в день. Наконец настал день, когда Луква и Крузенштерн сошлись в цене. Меха были проданы за 190 тысяч пиастров. Ни в одном европейском порту Крузенштерну не удалось бы получить и третьей той цены, которую дал Луква. Это доказывало, как прав был Крузенштерн, утверждая, что российско-американская компания должна торговать с Китаем. Сто тысяч пиастров китаец должен был уплатить деньгами, а девяносто тысяч – чаем. Это было выгодно русским, потому что чай в кантоне очень дешев. Деньги Луква заплатил сразу, и матросы стали свозить меха на берег. а из кантона потянулись вереницы китайцы, тащившие на спинах ящики с чаем. В Китае тех времен почти не было ни лошадей, ни коров. И бедняки исполняли там работу домашнего скота. Они не только возили на себе богачей по улицам городов, они перетаскивали на себе их товары из города в город. Вот так описывал Лисянский жизнь бедняков в кантоне. Эти бедняки принуждены искать себе носущего хлеба на воде, так как на берегу не имеют ни малейшего имущества. Людей такого состояния в Кантоне великое множество, а река ими наполнена. Иные промышляют перевозом, другие же с крайним вниманием стерегут, не будет ли брошено в воду какое-нибудь мёртвое животное, чтобы подхватить его себе в пищу. Они ничему не допустят упасть в реку. Многие из них разъезжают между кораблями, достают железными граблями со дна разные упавшие бездельцы. Продают их... и тем доставляют себе пропитание. Многие утверждают, что китайское государство чрезвычайно богато. Но я должен добавить со своей стороны, что нигде нельзя найти подобные бедности, какой удручены бесчисленные семьи в этом обширном царстве. Китайские улицы наполнены нищими. Был уже январь, когда ящики с чаем начали прибывать на берег бухты Вампу. В тот год январь был совсем необычный для Южного Китая. дул северный ветер, который принёс с собой мороз. Правда, мороз был всего в 1-2 градуса. Но жители кантона, не привыкшие к морозам, сильно страдали от холода. Дома у них были без печей, а в комнатах стояла такая стужа, как на улицах. Особенно страдали чернорабочие. Они ходили почти голые, едва прикрытые жалкими лохмотьями. Даже костров они разводить не могли, потому что не было топлива. Один луква сердечно радовался морозом, В такую холодную зиму ему удалось дорого продать меха, купленные у русских. Мальчишки по утрам собирали на лужах тонкие пленки льда и тащили их в город продавать. Китайцы считали, что вода от растаявшего льда – лучшее лекарство от тропической лихорадки. Они покупали льдинки, давали им растаять и хранили воду до лета, когда тропическая лихорадка свирепствовала по всему побережью. Мало-помалу китайцы перетащили на берег все ящики с чаем. Матросы начали перевозить чай на корабли. Но едва они перевезли несколько ящиков, как на берегу появились солдаты, оцепили проданный луква-чай и запретили к нему приближаться. Они даже не позволяли русским съезжать на берег. Вся бухта наполнилась маленькими китайскими суденышками. Едва моряки садились в шлюпки, им с этих суденышек угрожали ружьями. Возмущённый Крузенштерн знаками вызвал к себе китайского офицера, командовшего солдатами. Офицер сейчас же явился и долго кланялся капитану с той необыкновенной учтивостью, которая свойственна образованным китайцам. Офицер этот был человек очень образованный. Он даже говорил по-английски. «Это черт знает, что такое! Это безобразие! Это грабеж!» — кричал Крузенштерн в ярости. «Ведь чай наш мы за него заплатили. Я сейчас же пожалуюсь наместнику, и ваше самоуправство будет наказано!» «Не думаю, чтобы наместник отнесся к вашей жалобе благосклонно», — ответил офицер вежливо, еще раз склоняясь. «Я действую не по собственной воле, а только по его повелению». «Вот подписанный им указ, в котором он повелевает наложить арест на проданный вам товар и не пускать вас на берег». С этими словами офицер показал Крузенштерну лист бумаги, списанный китайскими иероглифами. В углу листа стояла большая печать. Крузенштерн понял, что спорить с офицером невозможно. Наместник хочет получить новую взятку. Арест ящиков с чаем – просто вымогательство». «Наместнику недостаточно того, что заплатил ему Луква. Он хочет, чтобы русские ему тоже заплатили». Крузенштерн холодно поклонился офицеру и попросил его вызвать на корабль купца Луква. Офицер обещал исполнить просьбу и удалился с поклоном. Через час приехал Луква. Его, как всегда, сопровождал переводчик. Крузенштерн повел их себе в каюту и рассказал все, что произошло. Луква выслушал Крузенштерна с полным равнодушием – Он уже получил своя меха и совсем не интересовался, достанется ли чай Крузенштерну или нет. «Ходят слухи, что этот наместник скоро будет смещён», — сказал он. «Подождите нового наместника. Быть может, с ним вам будет легче сговориться». «А когда приедет новый наместник?» «Этого никто не знает наверняка», — ответил купец. «Может быть, через месяц, а может быть, через год». Крузенштерн задумался. «Слушайте, Луква», — сказал он наконец, — «Неужели вы меня считаете человеком, способным уйти отсюда, не захватив товара, за который заплачено сполна?» «Нет, я знаю, что вы человек твердый», — ответил китаец. «Вы торговались со мной целый месяц, и на это способен только очень твердый человек». «Ну так посмотрите на мои пушки, луква», — продолжал Крузенштерн. «Как вы думаете, что с вами будет, если я парой ядер проломаю крышу на дворце наместника?» «Ведь вы поручились за мое поведение всем вашим имуществом». Жирные щеки Луква побледнели. Розенштерн вовсе не собирался обстреливать дворец наместника. Он просто решил заставить Луква помочь ему. «Хорошо», — сказал Луква, вставая. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам разрешили взять свой чай на корабли». Он уехал. В течение ближайших дней никому из русских не удалось побывать на берегу, и никто из китайцев не приезжал к ним. Ящики чая, сложенные у самой воды, хорошо были видны с кораблей, но достать их было невозможно. Это выводило моряков из терпения. «Дайте один залп, капитан», — говорил горячий Ратманов, «и эта шайка разбежится во все стороны». Но Крузенштерн предпочитал ждать. Через несколько дней солдаты, сторожившие чай на берегу, исчезли. Матросы начали грузить ящики на корабли, и меньше чем в неделю погрузка была окончена. 9 февраля 1806 года Надежда и Нева вышли из бухты Вампу. В Макао решили больше не заходить, и так потеряли здесь достаточно времени».